Глава двадцать пятая. Дверь в комнату вдруг открылась и замерла. Придерживая ее ногой, держа в руках два стакана виски со льдом, в комнату аккуратным бочком зашла Саманта. «Прости, что так долго. Я не знала, что виски здесь будет найти так непросто», извиняющаяся произнесла она, отдавая мне один бокал и присаживаясь на боковину моего кресла. «Что-то случилось?» Да нет, всё о'кей, покачал я головой, забирая виски. Спасибо. Да нет, фыркнула Саманта и добавила. Russian language makes me cry sometimes. Да, бывает, кивнул я, прекрасно понимая, как для иностранцев звучат наши некоторые ломающие мозг фразы. Чс, произнесла между тем Саманта, стукнув своим стаканом по моему Приветственно приподняв бокал, она чуть-чуть пригубила виски. «Я не могу понять одного», – задумчиво произнесла она. «Нам всего-то нужно надрать задницу одному архидемону». «Мне нужно это сделать», – поправил я принцессу. «Я сейчас не про Баала. Я про того, который посадил тебя на крючок контракта». «Ах, вот ты о ком!» «Да, о нем!» «Итак...» Нам всего-то нужно надрать задницу одному архидемону. И я просто не понимаю, почему ты так долго об этом молчал. Так получилось. Так получилось, фыркнула Саманта. Если бы у нас было хоть немного времени, я бы разнесла здесь и сейчас в хлам пару комнат, высказала бы тебе всё, что думаю, а потом не разговаривала бы с тобой неделю или даже дней девять. А сейчас Сколько у нас осталось? Максимум до завтрашнего утра мне нужно уже быть в другой маске. И отодвинуть срок ты не можешь? Процесс пошёл. Люди уже работают. Плохо. И ещё этот бал, с которого просто так не уйдёшь, вздохнула Саманта. Действительно. Дел до утра не в поворот. Нужно закончить с формальностями присутствия на балу. А после выполняя волю астарота, отказаться от дара владения, став обычным человеком. Отказаться от дара, но при этом не элиминировать источник, как это делают все. Сделать мне нужно будет практически то же самое, что я сделал совсем недавно, избавляясь от боли сорванного конструкта и перекинув свою ауру эфира и астральной проекции в клинок кукри. или то, что я делаю, перемещаясь в мире отражения, а именно переместить свой источник в клинок. Мне по воле Астерота нужно отказаться от дара, став обычным человеком, но при этом сохранить возможность связи души с астральной проекцией и источником, потому что Астерот хочет, ни много ни мало, чтобы я сейчас отправился в протекторат Танганьика и, поднявшись с самого низа, со дна улиц, всего лишь за полгода занял место на самой вершине корпорации «Некромекон». Той самой корпорации, которая моими же усилиями совсем недавно лишилась практически всей управленческой верхушки в Африке. Причем мои действия в Хургаде послужили триггером, после чего мгновенно ослабленную корпорацию, разрывая на части «Некромекон», вцепились не только воспользовавшиеся слабостью некромиконы хищные конкуренты, но и правительства стран большой четверки. В отдельный автономный дистрикт Занзибар, остров, куда мне уже совсем скоро предстоит лететь, это именно то место, где позиции корпорации пошатнулись сильнее всего. И со слов асторота, именно там, будучи некем, мне будет проще всего подняться на самый верх. Где уже, обретя силу власти, я должен буду сделать тот самый выбор между добром и злом. Самый, как сказал Асторот, главный выбор в моей жизни. Подняться же по иерархической лестнице корпорации, обладая даром владения, невозможно. Именно поэтому мне нужно от него избавиться, но при этом избавиться, не теряя его навсегда, потому что мои дела в этом мире Дела Артура Волкова далеко не закончились, а только начинаются. Мой путь к отказу от дара с возможностью его сохранения вполне понятен. Переместить источник фокус моего энергетического каркаса в клинок кукри достаточно сложная задача, которую в одиночку я выполнить не могу без перемещения в другой мир. Да. полностью сделать клинок вместилищем дара можно теоретически, но не самостоятельно, а при помощи Елизаветы или Ольги или, возможно, Эльвиры. Но никого из них вмешивать в это дело я не собираюсь по разным причинам. Просто потому, что это может быть опасно и для меня, и для них. И для того, чтобы сделать всё в одиночку, мне придётся отрубить себе руку. Потому что полностью в клинок здесь, в пределах одного мира, гарантированно переместить свою душу и дар не смогу. Моего ментального умения хватит сделать это лишь частично, сохраняя связь источника в клинке с рукой. Единственное утешение во всей этой предстоящей истории лишь то, что бионические протезы в этом мире делают отличные, неотличимые, я бы даже сказал, И в отсутствии дара мне не помешает аугментация в виде искусственной руки, которой при желании и наличии средств оплаты для покупки внутренности и прошивки можно хоть кирпичи крошить, хоть нейрохирургические операции на сердце проводить. И постановка аугментации усиления в виде искусственной руки одно из условий задачи, которые поставил мне князь тьмы. Впрочем, Несмотря на все преимущества заменяемой детали организма, которую я скоро приобрету, перспективы не очень приятные, потому что удалять руку мне нужно будет в одиночестве, чтобы не потерять тайну переноса моего дара и слепка души в клинок кукри. Но ну, не совсем в одиночестве, конечно, вместе с Самантой. Именно она заберёт клинок и заключённую в нём мою душу на хранение. а Ирис Ады, а также богиня Кали ей в этом помогут. В общем, дел у нас сегодня было много. Времени, в том числе для того, чтобы провести его наедине, мало. Но мы же молодёжь одарённая, так что потратили его с пользой. Успели всё, в том числе даже по паре коктейлей с Леонидом и Бастианом выпить на свежем воздухе. Успели всё и даже немного больше. И весь вечер До и тем более после окончания бала в голове у меня навязчиво играла бодрая песня из древней рекламы Nike Take it to the next level от Гая Ричи Переходи на следующий уровень. А королевы бала, кстати, стала Ольга. Императрица впервые в истории проведения петербургского императорского бала дебютанток передала право выбора королевы бала императору. А сама сославшись на недомогание, покинула мероприятие. Неожиданное, но неудивительное завершение бала на осколках неудачного дворцового переворота. Очередного внутреннего, семейного дела фамилии Романовых. Интересно, если бы на балу присутствовала и Анастасия, кого выбрал бы царь?